Загорелое обветренное лицо с тяжелым крупным подбородком было темно-красное, цвета потемневшей меди. Что бы это значило? Вытерев руки, Бостон первым делом подошел к малышу, опустился на колени, усмастеренные им самим деревянной кроватки, поцеловал сына обветренными губами на шептовые ласковые слова. И заулыбался невольно, когда Кенджеш, почувствовав поцелуй, зашевелился во сне. Кудурмат сказал, чтобы Зарбай тут без меня побывал. Проронил он, садясь за еду. Нехорошее это дело. Гулюмкан, поняв его по-своему, покраснела и едва не вспылила от обиды. А что мне еще оставалось делать? Ворвались в дом всей гурьбой.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 А волчица Акбара, Анабаша, умная зверюга, ой, какая умная и от того особенно опасная. Анабаша — матка-предводительница.